Лев Этинген. «Как же вы устроены, господин тело?» «Москва. Линка. Пресс. 1997 год. Научно-популярное издание». Книга адресована широкому кругу читателей. Ее автор, анатом, в популярной увлекательной форме знакомит со строением нашего собственного тела и населяющих его органов. но читатель держит в руках отнюдь неподобие учебника. Как явствует из текста, весьма многое в анатомии человека оказалось повязанным с тем, что пока еще именуется вненаучными знаниями — фольклорными, мифологическими, художественными, житейскими и даже... паранаучными представлениями – хиромантия, френология, астрология, физиогномика и прочее. Поэтому многие факты по анатомии и физиологии человека оказались освещенными под явно нестандартным углом зрения, который позволил иначе увидеть уже известное, обнаружить загадочное в том, что казалось уже описанным и объясненным, представить новое в привычном. от автора, или, как я понимаю, анатомию. Эта книга родилась как результат ликвидации авторской неполноценности в знаниях о предмете, преподаваемом мною более сорока лет, и некоторого переосмысления нашего телесного устройства. Не сомневаюсь, что каждый из читателей имеет представление о том, где у него ноги и пупок, а кое-кто даже ориентирован о местонахождении селезенки или копчика. Большинство известно о наличии волос и зачем желательно иметь зубы. Но многие-многие анатомические факты вынуждены оставаться за рамками упорядоченных учебников анатомии, которые их в себя еще не приняли. Думаю, что это уже надолго. Дело в том, что представления о строении человеческого тела, формировавшиеся на протяжении веков, оказались наполненными аллегориями и символами, и поэтому неминуемо затрагивают колоссальный круг проблем. Памятуя выражение польского юмориста Ежелеца, я старался плоти придать немного сути, и все это... дабы удовлетворить вполне естественное любопытство читателя к своему и чужому телу, к кажущемуся и реальному. Теперь мне остается выполнить приятную обязанность и выразить свою признательность моему редактору Виктории Миронне Черниковой, взявшей на себя немалый труд проявить для читателя из запутанного авторского текста истинное Наградой анатомам всегда были не слава и богатство, а возможность первыми выяснить мудрую тайну природы, познать объективность существующего. Зигмунд Фрейд не ошибался. Анатомия — это судьба. Ощутимая бренность С брезгливой скукой сосчитал рентген костей, незанимательную сумму. Белла Ахмадулина. Библейский Йов был убежден, что кости и жилы скрепили то, что Бог вылепил в виде человека. Наградил он его скелетом, масса которого достигает в среднем от одной пятой до одной седьмой общей массы тела, то есть что-то около десяти килограмм. Крупнейший анатом прошлого века Иосиф Гиртль писал, что вряд ли термин «скелет» происходит от греческого «скело» — «высушивать». Скорее всего, от «скелос» — бедренная кость. Она самая большая из таковых у человека. Но закрепилось все-таки в наших учебниках первое название. Добавлю к этому, что старославянская «кощ» «кошьць» означает «сухой, тощий». Кстати, с этими словами соотносится и кощей, который был одним из знаков смерти, изображаемый в виде скелета. Последний, да еще снабженный серпом или косой, поднятыми над полем человеческих голов, воспринимался одновременно как символ смерти и воскрешения в природе. На гравюре 1659 года «Юность, неожиданно застигнутая смертью» Рембрандт изобразил скелет с песочными часами. Они всегда олицетворяли время, как наличие в природе бесконечного цикла, смену жизни и смерти, верхнего и нижнего. Смерть и скелет. Их отождествляли во все времена. В вариациях эта тема тянется что-то с XIII века. Скелеты одиночные, группой, с косой, верхом на лошади, входящие и выходящие из могил, танцующие, пребывающие рядом с живыми. Живые же персонажи разных возрастов. Тут священники и миряне, крестьяне и рыцари, короли и папы, богачи и нищие – Перед смертью все равны, все осязаемы. Неизбежная, нивелирующая стихия. Зачастую скелет улыбался. Так более впечатляло. Еще сильнее ощущалась антитеза «Жизнь-тлен», когда смерть вела за собой ребенка. Вот из подписи гравюри на дереве XV века смерть говорит — Иди ко мне, пойдем, пойдем, и смех, и слезы ни при чем. Хоть соска у тебя во рту, плясать тебя я научу. Дитя. — Ах, черный человек пришел, меня от матушки увел. Ведь для ходьбы я слишком мал, а он плясать мне приказал. У Питера Брейгеля, когорта индивидуально различающихся скелетов, У англичанина Энсера Джеймса – дерущиеся скелеты, а у художника-антифашиста Феликса Нусбаума – пляска скелетов. Подобный сюжет использовали Гейны, Гёте, Сенсанс, Мусорский, Блок и многие другие. Смерть ведь никогда и никого не щадит. Эта идея просматривалась и в обряде византийцев, когда венчавшему государю не только вручали прах и кости как символы тления, но и усиливая их звучание образцы мрамора из его будущего надгробия. И это все при том, что человек обычно старается вытеснить из своего сознания мысль о собственной, неизбежной смерти. К человеческим костям почти всегда относились благоговейно ибо они не только отголоски чужой жизни, но и предвестники твоей смерти. Если в древности греки и римляне и где-нибудь находили, то считали священным долгом прикрыть чем-нибудь хотя бы двумя-тремя горстями земли. Даже врагам в погребении не отказывали. Дом умершей вечному наказанию не подлежал. Так осуществляли заботу и о конкретно вещественных останках, и о душе умершего. Весьма отдаленные от нас времена сербы, согласно традиции, выкапывали кости из могилы через семь лет после смерти хозяина, полоскали их в вине, нечто аналогичное описывал Игомер, а затем вторично хоронили. В процессе этой акции перемывания костей» по их цвету определяли, не был ли покойник каким-либо вурдалаком, верили, что обряд такого вторичного захоронения снимает заклятие, пробуждает воспоминания об умершем. В двенадцатом, тринадцатом веках и даже позже, если останки знатного умершего за пределами родины доставить домой было нельзя, то его кости очищали и в ларце привозили для погребения. Аналогично, согласно древнеиндийским обрядам, у умершего выбирали 33 кости, ибо считалось, что из такого количества частей тела человека состоит, которые и везли на родину. В некоторых странах Востока в древние и средние века труп оставляли в пустынном месте, причем клали так чтобы он не соприкасался с землей водой или растениями мягкие ткани сжирались дикими зверями и расклевывались птицами после этого кости тщательно собирали и хранили в древнем египте правильное сложение костей умершего символизировало возобновление жизни воссоединение плоти сходно и у индоорийцев после кремации, когда кости сохранялись для воскрешения в день суда. Древнегреческий поэт Гесиот объясняет ритуал сожжения несколько озорно. Хитроумный Прометей готовил жертвоприношение богам. Он разрезал жертвенное животное на части — и положил в одной стороне мясо с внутренностями, прикрыв сверху шкурой, а в другой стороне кости, прикрыв их белым жиром. После этого он предложил Зевсу самому выбрать долю, которую пожелает. Зевс пристился тем, что имело более красивый вид, и взял себе кости, прикрытые жиром. «С той поры!» Поколения людские во славу бессмертных, на алтарях благовонных лишь белые кости сжигают. Наш отечественный историк Ключевский, ссылаясь на древние летописи, описывал обычай славян. Покойника, совершив над ним тризну, сжигали. Кости его собирали в малую посудину и ставили на столбе на распутьях, где скрещиваются пути, то есть сходятся межи разных владений. Придорожные столбы, на которых стояли сосуды с прахом предков, это межевые знаки, охранявшие границы родового поля и дедовской усадьбы. Отсюда суеверный страх, овладевавший русским человеком на перекрестках. Здесь, на нейтральной почве, Роди чувствовал себя на чужбине, не дома, за пределами родного поля, вне сферы, мощи своих охранительных чуров. В некоторых регионах, к примеру, в Месопотамии, иногда в качестве меры наказания кости размалывали, тем самым добиваясь состояния полного ничто. Это считалось позором и для самого умершего, и для всего его рода. Поступали так и ассирийские цари с останками своих врагов. Библия крайне негативно рассматривает такое отношение к костям. Напоминаю слова Господа из книги пророка Амоса. «За три преступления Муава и за четыре не пощажу его, потому что он пережег кости царя Едомского, вызвесть». Сохранилась легенда. Арфемизия, жена царя Карии, в древности эта область на юго-западе Малой Азии, так сильно любила своего мужа, что когда он умер, превратила тело его в порошок, растворила в воде и выпила. И сегодня у племени индейцев Яномани, живущих в верховьях Оренока, Венесуэлы, Существует обычай добавлять пепел и измельченные кости умершего в пищу родственникам. Пепел смешивают с соком маниоки, сладкого ботата и сахарного тростника. Легкое опьянение от такого напитка свидетельствует, что жизнь отошедшего в мир иной возвращается в тело того, кто пьет. Пепел издревле признавался веществом, обладающим чудодейственными свойствами, источником плодородия. Выше не случайно упоминалось, что кости выступали символом воскрешения. Жизнь черпает свои силы в смерти. Один из мотивов перевоплощения – это появление растений из костей умершего. Напоминаю, что на картинах с тематикой смерти и скелет» они нередко снабжены косой, А этот инструмент, как известно, нужен при жатве того, что растет, что обновляется. Вот почему живущие охоты нередко сохраняли кости зверей, в особенности медвежьи, дабы они со временем обрастли мясом, и животное возродилось к жизни. Моим читателям, скорее всего, известны строки Александра Сергеевича Пушкина, И ветхие кости ослицы встают, и телом оделись, и рев издают. На заре становления медицины как науки скелетов для изучения было мало. Практически их вообще не было. Сам знаменитый древнеримский врач Гален видел скелет всего один раз в Александрийском музее. Да и то для этого он предпринял специальное путешествие в Египет. Египтяне же делали для обучения скелеты из дерева, кстати, как и японцы, далеких от нас лет, а также из слоновой кости и даже драгоценных металлов. Потом количество скелетов, годных для исследований, явно возросло, но все равно их поступление на кафедры всегда несет оттенок трагического. Правда, бывали и трагикомические накладки, В 1860 году в Петербурге отравился адъюнкт-профессор, доктор медицины Беккерс. В завещании его указывалось «Дарю свой скелет медико-хирургической академии». Волю покойного, в которой не нашли чего-либо необычного, выполнили. И соответствующий экспонат пополнил музей кафедры анатомии. Лишь позднее родственники сумели доказать, что в качестве дара имелся в виду скелет, который стоял в кабинете Беккерса рядом с его письменным столом. Случай, породивший в свое время много толков, был определен как недоразумение духовного завещания. Можно ли последнее расценивать как подтверждение старинной поговорки О том, что у каждого есть свой скелет, спрятанный в шкафу. Упомяну еще об одном способе пополнения анатомических коллекций, описанном Бунином Чаша жизни Учитель горизонтов, чтобы поправить свои дела и без нанесения себе телесного ущерба, вел переговоры с анатомическим театром Московского университета. о покупке этим учреждением после смерти его костяка. Аналогичный сюжет использован и в одноактной пьесе Миллера. А у Беранже давно, когда-то сгоряча, чтоб барышами раздобыться, прилад дукатами бринча купил мой труп у палача. Факты эти отнюдь не являются литературным вымыслом. Другое дело, что подобное само или не очень продажа давно канула в вечность. Принято подразделять кости на виды, легко отличимые даже при взгляде на обычный школьный экспонат в кабинете биологии. Прежде всего, это длинные кости, которые называют трубчатыми. Различают в них среднюю часть тела и два конца. Один из них, Проксимальный, то есть располагающийся при любом положении конечности ближе к туловищу. Второй – дистальный, то есть он всегда дальше от туловища. Если кость не закончила своего развития, то на границе ее тела и концов есть хрящевые зоны роста. Обычно на поверхности такой трубчатой кости имеются всевозможные выросты, образующиеся в местах к прикреплению сухожилий и мышц. Рост костей в длину происходит благодаря увеличению хрящей на упомянутой границе их тела и концов, а в толщину за счет надкостницы. Этот процесс напоминает рост дерева в толщину, когда большое количество годовых колец на поперечном срезе свидетельствует о соответствующем возрасте. Другое дело, что колец таких у нас на костях не образуется. Длинные кости всегда потрясали воображение, да и их чаще всего и находят. Раньше нередко их принимали за кости библейских гигантов, вывешивали в общественных местах, в церквах, например, в Валенсии или в парижских катакомбах. Кости работали на впечатлительность. Когда в 1662 году в одной из пещер Венгрии нашли необычные кости, их приписали дракону. Лишь потом определили, что принадлежат они жившему во времена ледникового периода пещерному медведю. Макеты костей из латуни, меди, железа, как и подвески или рисунки на одежде, призваны отвлекать злых духов. Они выступают в качестве помощников шаманов у Нганасан, Бурят, Тувинцев, Якутов и других. О том, что человеку предназначено стать шаманом, судили по наличию у него лишней шаманской кости. Не исключали даже, что в лопатке, бедренной, лобную кости, такого посвященного вставлены через кожу или ритуально сделанное отверстия магические вещества из мира сновидений. Без костей не обходятся и те, кто по роду службы может заглянуть в будущее. В атрибуты колдунов нередко входят кости людей, кур, лягушек, В разных храмах и монастырях можно любоваться и ужасаться костными останками людей, объявленных святыми. Из различных костей смонтированы и разнообразные рисунки, розетки из ключиц, орнаменты из черепов, позвонков, ребер, в римской капели смерти на такие. произведения искусства, пошли кости более четырех тысяч монахов Ордена Капуцинов. Уместно теперь остановиться на таком понятии, как «почитаемые кости». Принадлежит этот термин иерониму и относится к мощам апостолов Петра и Павла, но, конечно, и не только их. Не буду сейчас касаться истинности кое-где, предъявляемых анатомических экспонатов, тем более, что иногда количество их вызывает недоумение. В чем не сомневаюсь, так это в действительных реликвиях. Содержимом могилы в Гановерском соборе увенчаны весьма лапидарной надписью «Кости Лейбница» или в надписи, которую я прочитал на гробнице Рафаэля в Риме «Кости и прах». Пояснения, думаю, не нужны. В отличие от длинных трубчатых, короткие кости расположены в тех местах, где требуется ослабить удары. Это в основном кисти и стопы. Есть у нас и смешанные кости, так их называют в учебниках, не имеющие определенной геометрической характеристики. К таким относятся весьма сложно устроенная височная кость. доставляющие много трудностей тем, кто ее изучает в медицинском институте. Кости, имеющие заполненные воздухом полости, называются пневматическими. Они присущи скелету птиц, а у человека входит в состав некоторых лицевых костей черепа. Характеризуя различные виды костей, следует вспомнить об одной из закономерностей, выведенных основоположников функциональной анатомии в России, Лизгафтом. Костная система человеческого организма устроена таким образом, что при наибольшей легкости она представляет наибольшую крепость и всего лучше в состоянии противодействовать влиянию толчка и сотрясения. Перечислим теперь функции скелета. Во-первых, Он защищает от внешних воздействий. Данное свойство следует рассматривать как наиболее древние, Так что не стоит удивляться, что кости в народной поэзии приравнивали к камням, олицетворяя тем самым мощь, твердость и постоянство. Это та твердь, которая долговременно изначально. Это и символ несокрушимости, и источник духа, как источник воды из скалы. Воплощением божества камни выступали у многих народов, в их числе греки, арабы, евреи и другие. Согласно русским, да и не только русским сказаниям, камень или скала — это окаменевшие богатыри, в камни превращаются святые. В древнеисландском литературном памятнике старшая Эдда Плоть, принесенного в жертву мифического человека, стала землею, стали кости горами, небом стал череп холодного мужа, а кровь его морем. Как гласят мифы, после всемирного потопа остались живых только сын Прометея Девкалион и жена его Пирра. По велению Зевса стали они бросать через голову камни. Из камней, брошенных Девкалионом, были созданы мужчины, из камней пиры – женщины. Так землю населили новые люди, произошедшие из камня. По убеждению древнегреческого врача-философа Эмпедокла, кости являются результатом смешения двух частей земли, двух частей воды и четырех частей огня. Они землеподобны, как обозначено – у средневекового анатома Андреаса Визалия. Нынешнее же исследование отечественного анатома Абысова свидетельствует, что поставленная вертикально бедренная кость выдерживает давление в полторы тонны, а больше берцовая и более того – 1,6-1,8 тонны, плечевая же всего – 850 килограмм. Предел прочности реберный злом у молодых субъектов колеблется от 85 до 110 килограммов на 1 квадратный сантиметр. У пожилых, конечно, меньше, всего 40 килограммов. Поверьте этой информации сразу и не пытайтесь кости сломать. Во-вторых, скелет выступает в качестве жесткого каркаса. удерживающего в определенном положении все органы и позволяющего преодолевать силу тяжести. Древнегреческому врачу Гиппократу принадлежит мнение, что кости держат тело в прямом положении и располагаются в его пространстве. С этим я согласен, но не могу разделить точку зрения религиозного философа Вышеславцева, что для скелета характерно, Ужасающая простота. Утверждать так можно лишь метафорически. В-третьих, скелет обеспечивает возможность передвижения тела в пространстве. Все эти функции, конечно, взаимосвязаны и взаимообусловлены. Взгляды на костную ткань, расцениваемую ранее пассивной, постепенно менялись. И теперь уже никто не сомневается относительно участие в обменных процессах. Конечно же, у молодых они более активны, чем у пожилых. Но и у тех и других постоянно происходит сбалансированное воспроизведение и растворение костного вещества. Выяснилось, что примерно до 70% сухого веса костей приходится на минералы. Кости... Как это принято говорить, воистину являются депо минеральных солей. В них содержится до 98% неорганических веществ организма. Кальция 99% – около 1200 граммов. Фосфора 87% – 530 граммов. Магния 58% – 11 граммов. Это основные, но есть еще и микроэлементы, и в числе их медь, стронций, цинк, бериллий, алюминий, барий, кремний, фтор и прочее. Всего же их до 30. Да еще в костях содержится вода, и у детей ее больше, чем у взрослых. Названные химические элементы, а также железо, обеспечивают прочность костей человека и млекопитающих.